Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Майкл нарисовал подробный план ранчо и показал на нём ивовую лощину, маленькую долину между грядами холмов, расположенную в 2 милях к северу от дома. Сами холмы Из дома видны, сказал он. На долине нет. Канфул мог делать сам практически всё, что угодно, оставаясь незамеченным. Хочешь заверить у нас с Кайлом будет такое же преимущество. Загвустка была в экскаваторе. Майкл толком не знал, где он находится. Последний раз я видел его в низком красном амбаре, но, возможно, с него сейчас снят ковш. Его всегда снимают, когда укладывают сено. О, господи. А вот как можно добраться до долины другим путём. Майкл принялся рисовать на другом краю листа. Примерно в 6 миль отсюда он рисовал северное шоссе, потом дорогу, подходящую к кранчу с севера. А здесь ворота, но вы сами сможете открыть их. Обязательно закройте их за собой, иначе коровы разбредутся. Потом вы поедете по этой дороге. Дорога пересекала широкое пастбище, потом разветвлялась. Северное ответвление вело к холмам и его войлочнием между ними. Южное поворачивало назад и уходило к дому. Каковы шансы беспрепятственно про проехать по этой дороге в темноте? Майкл как будто замялся с ответом. Чисто физически, я понял, что существуют какие-то трудности нового порядка. Да, там вы никого не встретите, разве что коров, но у вас может возникнуть другая проблема. Продолжай. Майкл стыдился своего малодушия, но испытывал неподдельный страх, который явственно проступал на его лице. Находясь на ранче, всегда чувствуешь это. Он поискал слова, разволновался, потом попытался объяснить. У вас когда-нибудь было такое? Кто-то подкрадывается к вам сзади, и некий внутренний голос говорит вам о присутствии невидимого врага за миг до того, как он прыгнет на вас. На ранчо вас не отпускает такое чувство, словно какие-то существа находятся рядом, сразу за пределами вашего поля зрения. Вы поворачиваете голову, но всё равно никого не видите. Они не напрыгивают на вас, не пытаются испугать, ничего такого, но они окружают вас со всех сторон. Вот почему Кантвел всегда обо всём знает. У него повсюду есть глаза и уши. Я всегда думал, что это ангелы. Майкл ставил всё в пустоту, словно вспоминая что-то ужасное. Я бы не рискнул пойти туда ночью. Стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Дверь со скрипом приотворилась. Есть тут кто? Да, Кайл, входи. Майкл, ты знаком с Кайлом? Кайл прошагал прямо к кухонному столу и с сердечностью истинного пастора пожал ему руку. Хвала Господу, как приятно видеть, что ты выпутался из сетей Кантвола. Майкл не знал, что ответить, но я просто указал на нарисованную им карту. Сам Майкл не видел, как они раскапывали источник, но знает, где он находится. У меня в машине две лопаты, грабокопатели, мрачно подумал я. Э, хорошо, но на самом деле нам нужен экскаватор. Мы не сможем оставаться там всю ночь. Снова стук в дверь. Трэвис Джим Бейлер, он не просто заглянул на огоньёк. Джим тяжело дышал, обливался потом и пребывал в крайнем возбуждении. Плюс у него с собой был револьвер. Я понял причину его тревоги ещё прежде, чем он сказал. Он у вёз ди. Он рассказал нам свою историю, а мы рассказали ему свою. Послушайте, у меня ведь есть экскаватор. Знаю, ответил я, недвусмысленно кивая. Джим так оживился, словно я попросил его помочь нам тайком пробраться на чужое поле и украсть немного кукурузы. Майкл не разделял нашего веселья. Давайте прочтём молитву, предложил я. И потом приступим к делу. Мы взялись за руки и да, мы все помолились. Я позвонил Морган по сотовому телефону. Она всё ещё была на официальном обеде, но скоро собиралась поехать домой. Будь очень осторожен, сказала она. Мне бы хотелось ещё тебя увидеть. До встречи. Я положил сотовый телефон в карман куртки. К тому времени, когда мы с Кайлом достигли северных ворот раньше Мэкан, уже стемнело настолько, что мы с трудом различали их в густых сумерках. Солнце зашло, лишь тоненькая розовая полоска ещё оставалась над горизонтом. Небо над головой медленно меняло цвет с тёмно-синего на чёрный и появлялись первые звёзды. Джим Бейлер прибыл питью минутами позже, на натужно ворчащем на пологом подъёме грузовике с зажжёнными фарами, везущем на прицепе экскаватор. Майкл предпочёл остаться у меня дома, так что нас было трое. Наш ут вороту оказался прав. Нам нужно было лишь распахнуть их. Мы быстро проехали за ограду, пока на дороге не появилась конти машина. Я чувствовал себя торговцем из первого проходцев, едущим на своей старой верной повозке по кривым ухабистым дорогам необитаемой местности под покровом ночной тьмы. Кайл продолжал изучать нарисованную Майклом карту, светя себе фонариком карандашом и напряжённо всматривался вперёд, пытаясь разглядеть ориентиры, обозначенные на карте. Грунтовая дорога местами глубоко изрытая колеями, петляла и извивалась, поднималась и опускалась. Штинула здесь дальше и дальше. Мы часто проезжали мимо небольших скоплений коров, которые лежали у дороги, лениво щипали траву и обращали на нас мало внимания. Джим держался прямо за нами, и я видел яркие огни его фар в зеркале заднего обзора. Через 5 миль я различил впереди Круглые очертания холмов, окаймлявших ивовую лощину. Скорее начался подъём, и мы поползли по извилистой дороге вверх, подпрыгивая на ухабах и рытвинах, а потом спустились в долину, лежащую за грядой холмов. В свете фар я различил впереди расплывчатое тёмное пятно. Кажется, я вижу мёртвое дерево. Так. Кайл сверился с картой. К югу от него должен быть загон. Я сбросил скорость и повернул в указанном направлении. Наконец лучи фар выхватили из темноты обнесённый белым забором загон, где 10-12 коров дремали или жевали жвачку. О'кей, сказал Кайл. Теперь едем милю прямо, а потом у ивовой рощи сворачиваем налево. Через милю мы увидели ивовую рощу и свернули налево. Здесь проводились какие-то работы. Дорога была шире, её разравнивали и усыпали крупным гравием. Мы подъехали к широкому ровному участку. Это площадка для разворота, сказал Кайл. А во награда, сказал я. Майкл отлично справился с задачей. Я заехал на площадку, развернулся и остановил машину так, чтобы не загораживать дорогу. Джиму Он подъехал следом, выбрал удобное место и заглушил двигатель. Когда фары грузовика погасли, зловещая ночная тьма обступила нас со всех сторон, густая и плотная, словно вязкая жидкость, протекающая у нас между пальцами. Лучи наших фонариков казались жалкими и слабыми против кромешного мрака, будто три крохотных светлячка в огромной пещере. Пока Джим отвязывал цепь, закреплявшую экскаватор на прицепе, мы с Кайлом пошли обследовать долину, находящуюся за забором. Нам мало что удалось рассмотреть, очевидно, раньше здесь была болотистая низина, заросшая сорной травой и молодым ивником. Сейчас она была расчищена, усыпана крупной галькой и перегорожена плотиной из брёвен. Из-под плотины выходила труба с большим вентилем, позволяющим регулировать напор воды. Всё сделано добротно и просто и аккуратно. Что мы ищем? спросил Кайл. Машину? Ну, я имею в виду, понимаете, как мы Я покачал головой. Не знаю. В пляжущих лучах фонариков мы могли разглядеть лишь широкую усыпанную гравием площадку для разворота, столб ограды и проволочное заграждение, установленное, чтобы коровы не забредали в лощину. Небольшой участок голой коричневой земли там, где лощина, там, где лощину разравнивали и редкую молодую травку, пробивавшуюся на месте, где был потревожен старый слой почвы. Здесь запросто могла бы находиться недавно вырытая и снова засыпанная могила для одного автомобиля. За пределами маленького круга света где-то вдалине вылетя авиа как койоты, и густые тени, одни лишь тени, служили надёжным укрытием для любого зверя или демона, желающего подкрасться к нам. Передался ли мне параноидальный страх Майкла? Нет. В моей душе жил мой собственный страх. Я сам имел дело с Жустином Канвалом. Я знал, что чувствуешь под пристальным взглядом человека, который находится где это и где это, но явно не здесь. Громкий ляск заставил меня вздрогнуть. Этот джим уронил ковш экскаватора на дно прицепа. Он работал расторопно, но мне казалось недостаточно быстро. Я продолжал водить фонариком по сторонам, с целью исследовать окружающую местность и одновременно убедиться, что в густых тенях никто не скрывается. Я слышал, что Кайл бормочет короткие пятидесятинические молитвы. Это было не параноя. Он испытывал те же чувства, что и я. Джим завёл экскаваторы, свет фары прожекторов разогнал тени на значительном участке земли. Разогнал тени на значительном участке земли, на драгоценном участке освещённой местности, где мы могли держать оборону. Пока двигатель разогревался, яркий свет утешал и подбадривал нас. Джим прошёл вдоль ограждения, исследуя взглядом землю, вминая в неё каблук время от времени. "Ну, что ты думаешь, Джим?" Я испугался звука собственного голоса. Он перегнулся через ограждение в самом конце площадки для разворота и направил луч своего мощного фонарика в лощину. "Вот здесь насыпная земля, насыпной гравий. Он подошёл к нам и исследовал плотину и бассейн для сточной воды. Они не особо разрабатывали этот участок, просто засыпали галькой, но ниже там они насыпали землю. Он вернулся к своему грузовику и взял из кабины лопату. Посветите мне кто-нибудь. Я взял у него фонарик и светил, пока он двигался вдоль ограждения, через каждые несколько футов втыкая лопату в землю и выворачивая кусок. Да, видите, Вот здесь земля свежая. Здесь закапывали яму. Мы с Хайлом смотрели на Джима словно два прележных ученика землекопа, жаждущие набраться знаний у своего наставника. Вот здесь. Здесь насыпали землю. Давайте-ка копнём поглубже. Но он забрался в экскаваторы задним ходом подъехал к краю площадки, осветив место работы прожекторами. Он опустил первую гидравлическую лапу, служащую упором для машины во время работы. Экскаватор чуть накренился, когда она встала на землю. Потом он опустил лапу с другой стороны, а она соприкоснулась с землёй и начала погружаться в неё. Мы услышали лёгкий треск. Джим переключил двигатель на холостой ход и выскочил из кабины экскаватора. Мы подбежали и направили лучи фонариков в провал под металлической лапой. Мы увидели там разбитое стекло, а ниже тёмную полость. Кайл схватил лопату джима. Он копнул и извлёк из ямы немного земли и гравия. Я различил хромовую отделку дверцы и виниловую крышу автомобиля. Машина! Я даже привзвизгнул от возбуждения, но и два заметил это. Джим ничего не сказал. Он снова залез в кабину, переставил экскаватор чуть в сторону, врубил двигатель на полную мощность и начал копать. Мы с Кайлом стояли на самой границе зоны безопасности, провожая взглядами и лучами фонариков каждый ковш земли. Через каких-нибудь 10 минут Джим прорыл канаву вдоль правого бока автомобиля. Мы с Кайлом спрыгнули в ров с лопатами в руках, чтобы в свете прожекторов выполнить более тонкую работу. Металлическая лапа экскаватора продавила переднее стекло с правой стороны. Мы расчистили двертфа от земли, выломали остатки стекла и посветили в салон автомобиля фонариками. Мы не увидели ничего, кроме пустого обветшавшего салона, сиденья, руль, приборная доска, пепельницы. ещё покрытый коричнево-речным илом. В машине всё ещё стоял запах реки и, возможно, смерти. Мы выбрались из ямы, и я прокричал Джиму: "Давай теперь со стороны багажника". Он толчками передвинул экскаватор на несколько футов в сторону и снова начал копать, извлекая из ямы полные ковши земли и гравия. Машина стояла прямо и ровно. Крыша находилась в футе не более отсыпанной гравием поверхности площадки. Ковш быстро опускался и поднимался, снимая землю с крышки багажника. Несколько раз он лязгнул о металл, но мы не обеспокоились. Мы понимали, что скоро в багажнике придётся вынести и не такое. Как только Джим извлёк из ямы последний ковш с земли, Мы с Кайлом спрыгнули вниз, чтобы закончить работу, и принялись соскабливать с багажника слой влажной глины. Мы расчистили крышку и просто для пробы попытались отжать её лопатами. Багажник был заперт. Я не видел Джимоза яркими прожекторами, но знал, что он внимательно наблюдает за нами. Мы выбрались из ямы, уступая очередь Джиму. Он подъехал к самому краю ямы и снизу Подцепил зубцы мехавша крышку багажника. Мы с Кайлом стояли по разные стороны от ямы, освещая фонариками узкую щель под крышкой. Джим резко дёрнул ковш вверх, и багажник с треском открылся. Там что-то было. Джим отвёл стрелу экскаватора в сторону и опустил ковш на землю. Он переключил двигатель на холостой ход и направил лучи прожекторов в одну точку. Мы с Кайлом снова спустились в яму, оскалезываясь на мокрой, чавкающей глине и нацелив лучи фонариков на предмет в багажнике словно револьверы. Теперь мы не просто чувствовали какой-то запах, страшное зловоние, густая, отвратительная волна смрада накатило на нас, более мерзкого, чем вонь отдохлой крысы на чердаке. По луже разложившегося кошачьего трупа под задним крыльцом или раздавленного опоссумов в придорожной канаве, я выскочил из ямы, чтобы глотнуть свежего воздуха. Кайла передил меня. Мы даже не успели рассмотреть, что там лежит в багажнике. Я немного продышался, а потом предпринял ещё одну попытку, закрыв нос и рот согнутой в локте рукой. "Что там?" крикнул Джим. Мы ему сказали лишь о том, что вероятно найдём зарытую машину, но не сказали, что мы можем обнаружить в ней. В багажнике всё было покрыто слоем коричневой грязи. Я различил коричневое одеяло, под которым что-то лежало. Зажатый в свободной руке лопатой, я подцепил одеяло и отодвинул в сторону. А! Я знал, что Кайл не хотел кричать, просто так вышло. Джим нашёл приличествующие случаю слова, но я не могу повторить их. Прожекторы высветили мокрое коричневое лицо, вернее то, что от него осталось: сморщенные веки, запавшие пустые глазницы, полусгнившие губы, обнажавшие кривые зубы. Длинные волосы, чёрные пряди, проступали под коричневым налётом, прилипли к полу багажника. Под слоем ила мы разглядели джинсы, джинсовую куртку и ковбойские сапоги. У трупа было перерезано горло. Кейл уже выскочил из ямы и жадно хватал ртом свежий воздух. Я последовал за ним, кашляя, с трудом сдерживая рвотные позывы, чувствуя кислый привкус во рту, но поскользнулся на мокрой глине и съехал обратно в яму. Сотовый телефон в кармане моей куртки заверещал, и у меня оборвалось сердце. Я перекатился на спину, и полусгнивший труп оказался прямо перед моими глазами. Телефон снова запищал. Ответь мне, ответь мне. Я вытащил трубку из кармана с трудом ухватил и выдвинул антенну трясущимися непослушными пальцами и откинул крышку. "Да", вывел я. "Морган? Сюрприз". От ужаса у меня свело все внутренности, и я начал задыхаться. Эти страшные глаза смотрели на меня. Я осматривался по сторонам, пытаясь разглядеть их в выпопствующей нас кромешной тьме. Ничего не увидев, я тупо уставился на полуразложившуюся, покрытую илом маску, скрипя зубы в свете прожекторов. Кантвел протянул за могильным, издевательским голосом, как бы от лица трупа: "Похоже, ты нашёл меня". Я не мог говорить, я мог только в ужасе смотреть. Он снова заговорил обычным своим голосом. "Добрось, «Да Трейвис, скажи что-нибудь". Расскажи, как чувствует себя человек, который знает так много? Я бы пытался найти к힌 слова, но ни одного слова, ни одно слово не приходило на ум. Может, тебе стоит выбраться оттуда, немножко продышаться? Наконец я нашёл слова. Лучше. Я чувствую себя гораздо лучше. Он лишь рассмеялся. Я, я вижу. Твою судьь, Жустин, я вижу деяния твоих рук. Я получил ответ на все вопросы. Его голос зазвучал холодно. Ничего ты не получил. Я он, и я властвую над жизнью и смертью. О нет. Ты ты грезишь, грезишь, Жустин, но всё кончено. Здесь, на этом самом месте твой сон закончился. Мы не закончили наш старый спор, трейс. Неужели? Что ещё ты можешь сказать после этого? Ты имеешь в виду, что до сих пор ничего не понял? Он говорил так громко, что его голос искажался в трубке. Когда же до тебя наконец дойдёт? Теперь жизнь и смерть в моих руках. Я власти над ними. Я больше не пригвождён к забору, Трэвис. Разве ты не заметил? Жестин, всё кончено. Нет, мы не закончили. Посмотри хорошенько перед собой, Трейвис. Я даю жизнь, я даю жизнь, и я отнимаю её. А значит, я могу торговаться с ней. Так что ещё ничего не кончено. Я здесь не один, помнишь? У меня снова свело внутренности. Джустин, не делай себе ещё хуже. А хуже невозможно. Не надо, не делай себе хуже, пожалуйста. Эти люди верят тебе. А я верил Богу. Так что придумай какую-нибудь другую причину. Я замялся не в силах найти нужных слов. "Жустину, у тебя нет выбора. Если ты попытаешься сопротивляться до конца, ты просто убьёшь себя. Я умру не первым, передай это всем". И раз уж речь зашла об этом, он замолчал. Тишина. Что?